Эту сцену лучше всего охарактеризовал Вандер Кейлин в разговоре с лордом Уиллогби, когда они ступили на палубу флагманского корабля-адмирала. «Это очень фуэтишно», — сказал он, и в его голубых глазах промелькнул веселый огонек. «Капитан Блад любит поэзию. ха Вы помнили яблок в цвету?» Да?